Она никогда не осмелится показаться на глаза прекрасному барду такой, какой стала теперь. Было далеко за полночь, когда Злата наконец приняла решение. Она на всякий случай взяла иголку с нитками, на минутку зашла к спящему отцу и, поцеловав его на прощанье, выбежала на улицу. Бедняжка и не подозревала, какие испытания ей предстоят.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 Возле костра сидело четверо. Они и составляли всю труппу цирка шипито. Чедушный парень, представлявшись комороха палкой, ворошил угли, доставая печеную картошку. Рядом с ним сидела крашенная девица по имени Розита. Она была единственной дамой в мужском обществе. Подли Розиты сладко посапывал толстяк, но главным здесь бесспорно был усатый с которым Злате довелось встретиться в лавке. Он лежал вальяжно развалившись возле костра, выставив подошвы сапог к огню. Увидев Злату, усатый тотчас вскочил на ноги и, потирая ладони, воскликнул. «А вот и наша Примадонна! Похлопаем, господа артисты!» В отблесках огня его лицо и длиннющие усы казались зловещими, Сердце Златы сжалось в тревожном предчувствии. Циркачи с интересом посмотрели в ее сторону. Даже толстяк проснулся и, громко зевнув, тупо уставился на девушку. «Разите Злато не понравилось с первого взгляда». «Говорят, ты бокалейщица?» – спросила она, придирчиво оглядев новую артистку с головы до пят. «Да», – кивнула Злата, стараясь не выказать своей робости. Впервые она была ночью не дома, а в чистом поле с незнакомыми людьми. «В таком случае могла бы принести что-нибудь пожевать!» Явилась с пустыми руками. Недовольно процедила девица. «Разита, как тебе не стыдно! Какой прием ты оказываешь нашей гости?» Укоризненно покачал головой усатый и, склонившись в шутовском поклоне, обратился к Злате. «Сударыня!» «Располагайтесь, на рассвете мы отправимся в путь». Чедушный подвинулся, освобождая для девушки место возле костра. Артисты спали прямо на земле, укутавшись в грязное одеяло. Злата не привыкла к такому ночлегу. Она лежала и слушала, как во сне посапывает чедушный, причмокивает толстяк и, перекрывая все звуки, храпит усатый, Всю ночь девушка не сомкнула глаз. Рано утром, едва занялась заря, артисты проснулись. Розита согрела в котелке чаю и раздала всем по куску хлеба с сыром. Дойдя до Златы, она недовольно проворчала. «Еще один рот! Ничего не заработала, а есть уже подавай». «Спасибо, я не голодна», высокомерно ответила Злата и отвернулась. «Ишь ты!»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 Я буду выступать лучше этой крашенной куклы, — думала она. Чедушный, оглянувшись на фургон и убедившись, что на него никто не смотрит, тайком протянул девушке кусок черствого хлеба. — Эй, гордячка, ешь. Только что прозита не видела. Ты зря ей перечишь, с ней лучше не связываться, — шепотом посоветовал он. Злата с благодарностью приняла хлеб, Мало-помалу они разговорились. Ты из комарох? спросила девушка. Да, но это не самое главное. Вот мой коронный номер. Чедушный с гордостью выставил перед ней ладонь. Я человек с шестью пальцами. Стараясь не высказать брезгливости, злато отвернулась, а я никогда не выступала. Не знаю, получится ли у меня, немного помолчав, сказала она.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 Но быть хорошенькой или липуткой это совсем не то, что быть нормальным человеком. В словах парня была горькая правда, и Злата не нашлась, что ответить. Дальше они ехали молча.